Глава четвертая. По трудным дорогам анголы В этот миг маленький Джек проснулся и обвил ручонками шею матери. Глаза у него были ясные, лихорадка не возвращалась. «Тебе лучше, дорогой?» – спросила миссис Уэлден, прижимая больного ребенка к сердцу. «Да, мама», – ответил Джек, – «только немного пить хочется». Мама могла дать мальчику лишь холодной воды, но он с удовольствием сделал несколько глотков. «А где мой друг Дик?» — спросил он. «Я тут, Джек», — ответил Дик, взяв ребенка за руку. «А мой друг Геркулес?» «Здесь Геркулес», — ответил гигант, улыбаясь Джеку своей доброй улыбкой. «А лошадка?» — продолжал Джек. «Лошадки-то и нет, мистер Джек, убежала. Теперь я буду твоей лошадкой. Ты не думаешь, что у меня рысь очень тряская?» «Нет», — ответил ребенок. «А уздички больше не будет?» «Я возьму узду в рот», — сказал Геркулес, широко раскрывая рот. «А ты можешь дергать за поводья сколько тебе угодно». — Ты же знаешь, я буду тянуть потихоньку. — Напрасно. У меня рот крепкий. — А где же ферма мистера Гарриса? — спросил мальчик. — Скоро мы будем там, Джек, — ответила миссис Уэлден. — Да, скоро. — Не пора ли нам в дорогу? — спросил Дик Сент, чтобы прекратить этот разговор. — Да, Дик, пора, — ответила миссис Уэлден. После недолгих сборов отряд тронулся в путь, сохраняя прежний походный строй. Чтобы не отдаляться от берегов ручейка, им пришлось углубиться в лесную чащу. Когда-то здесь были проложены тропинки, но теперь они, по выражению туземцев, умерли, то есть заросли колючими кустарниками и лианами. Добрую милю отряд пробирался сквозь непролазную, их чащу и потратил на это три часа. Негры работали без отдыха. Передав маленького Джека на руки старый Нэн, Геркулес также принялся за это дело, да еще как. С могучим хо он опускал топор, и в чаще перед ним возникала просека, словно шел лесной пожар. К счастью, надобность в этой утомительной работе вскоре миновала. Через милю в лесу открылся широкий проход. Наискось, пересекая заросли, он вел к ручью и тянулся вдоль его берега. То была слоновая тропа. Вероятно, сотни слонов имели обыкновение проходить по этой части леса. Большие впадины, выбитые ногами колоссальных толстокожих, испещряли землю, размякшую во время дождей. На сыром, рыхлом ее слое легко отпечатывались их огромные следы. Вскоре стало ясно, что тропой этой пользовались не только слоны. Не раз проходили их дорога и люди, но они шли не по своей воле, а как скот, который безжалостные погонщики ударами бичей гонят на бойню. Во многих местах земли усеивали кости и целые человеческие скелеты, обглоданные дикими зверями, и на некоторых еще были надеты кандалы. В Центральной Африке есть немало длинных дорог, которые словно вехами отмечены человеческими останками. Невольящие караваны совершают иногда переходы во много сотен миль, и сколько несчастных рабов падают в пути под бичами свирепых надсмотрщиков, умирают от неимоверной усталости и лишений, гибнут от болезней, А сколько других убивают сами надсмотрщики, когда караван начинает испытывать нехватку в съестных припасах? Да-да, если рабов нечем кормить, их расстреливают из ружей, закалывают ножами, рубят саблями, и такие кровавые расправы совсем не редкость. Итак, слоновая тропа была дорогой невольничьих караванов. На протяжении мили диксенты и его спутники то и дело видели человеческие кости и вспугивали больших сарочей, которые тяжело взлетали при их появлении и кружили в воздухе. Миссис Уэлден смотрела на все это, но, казалось, ничего не видела. Диксен боялся, как бы она ни начала его расспрашивать, он еще надеялся привести отряд на берег океана, скрыв от своих спутников, что изменник Гаррис завлек их вглубь экваториальной Африки. К счастью, миссис Уэлден не думала о том, что видела вокруг. Она снова взяла на руки сына и спящий ребенок поглотил все ее внимание. Нэн шла рядом с ней, и ни старая негритянка, ни ее хозяйка не задали Дику тех вопросов, которых он так боялся. А старый Том брел, опустив глаза в землю, он слишком хорошо знал, почему тропа усеяна человеческими костями. Его товарищи озирались по сторонам с изумленным видом, словно шли по бесконечному кладбищу, где землетрясение разворотило могилы, но и они ни о чем не спрашивали. Между тем русло ручья раздалось вширь и заметно углубилось, течение стало уже не таким стремительным. Диксент надеялся, что либо сам ручей скоро станет судоходным, либо он впадет в какую-нибудь большую реку, несущую свои воды в Атлантический океан. Он твердо решил, невзирая ни на какие трудности, двигаться вдоль ручья, и поэтому без колебания покинул тропу, когда она ушла в сторону от берега. Итак, маленький отряд снова углубился в густую чащу. Чуть не каждый шаг пути приходилось прорубать топором через лианы и непроходимый кустарник. Но все же заросли не были похожи на лесную чащу, примыкавшую к океанскому побережью. Деревья здесь росли реже. Лишь бамбук поднимался тут над травой, такой высокой, что из-за нее не было видно даже геркулеса. О том, что здесь идет отряд, можно было догадаться лишь по колыхавшимся верхушкам стеблей. Но в этот день около трех часов окружающая природа резко изменилась. Вокруг расстилалась бескрайняя равнина, вероятно, вся заливавшаяся в период дождей. Почва более болотистая, густо поросла мхами, и кое-где над их зеленым ковром покачивались грациозные папоротники. Иногда земля поднималась крутым бугром, и на его склонах выступали пласты темного гематита. Несомненно, выходы каких-нибудь богатых залежей руды. Дик Сент очень своевременно вспомнил, что в книгах Ливинстона упоминаются такие болотистые равнины. Отважный исследователь несколько раз попадал в предательские топи, где с оглядкой нужно делать каждый шаг, чтобы не увязнуть трясине. «Будьте осторожны, друзья», — сказал Дик, выходя в голову отряда. «Пробуйте ногой землю, прежде чем сделать шаг». «И правда», — заметил Том, — «земля как будто размокла от дождей, а ведь все последние дни дождя не было». «Не было, а скоро, наверное, польет, надвигается гроза», — ответил Бат. «Значит, надо поспешить», — сказал Диксент, — «и пройти это болото, прежде чем она разразится». «Геркулес, возьмите Джека на руки. Бат и Остин, держитесь около миссис Уэлдон, чтобы помочь ей, если понадобится. А вы, мистер Бенедикт, позвольте». «Что вы делаете, мистер Бенедикт?» «Я проваливаюсь», — просто ответил кузен Бенедикт и погрузился в болото с такой быстротой, словно под его ногами внезапно открылся люк. Бедняга попал в трясину и до пояса провалился в топкую грязь. Ему протянули руку, и он выбрался на тропу, покрытый тиной, но очень довольный тем, что не повредил свою драгоценную жестяную коробку. А кто он? Пошел рядом с ним и получил задание оберегать вализарукову ученого от нового падения. Надо сказать, кузен Бенедикт очень неудачно выбрал яму, чтобы провалиться. Когда его вытащили, из жидкой грязи поднялось множество пузырьков газа, которые лопались, распространяя зловонный, удушливый запах. Ливинстон, не раз, проваливавшийся по грудь в болото, сравнивал эту пористую черную землю, из которой при каждом шаге брызжут струйки воды, с гигантской губкой. Такие топи очень опасны для путников. Дику Сенду его спутникам пришлось около полумилия прошагать по такой губчатой почве. В одном месте она оказалась настолько топкой, что миссис Уэлден вынуждена была остановиться, так как по колено увязла в тине. Геркулес Бат и Актеон, желая избавить ее от трудностей, неприятностей путешествия по этой болотистой равнине, сделали из бамбука носилки, на которые она согласилась сесть. Она взяла за руки маленького Джека, и все поспешили как можно скорее пройти это зловонное болото. Идти было трудно. Актеон твердой рукой поддерживал кузена Бенедикта. Тот вел старую Нэн, Без его помощи она давно уже увязла бы в болоте. Остальные трое негров несли носилки. Диксен шел впереди отряда, выбирая дорогу. Это оказалось нелегким делом. Лучше всего было идти по кочкам, покрытым густой и жесткой травой. Но и здесь точки опоры часто не оказывалось, и нога проваливалась в топь по колено. Наконец, к пяти часам пополудня трясина осталась позади. Путинки ступили на плотную глинистую землю, но под тонким слоем твердого грунта все еще чувствовалась болотистая подпочва. Видимо, равнина была расположена ниже уровня соседних рек, и воды их просачивались в пористую землю. К этому времени жара стала давящей. Было бы невозможно перенести ее, если бы между землей и жгучими лучами солнца не легла завеса темных грозовых туч. В отдалении уже сверкала молния, и глухо рокотал гром. С минуты на минуту должна разразиться страшная гроза. Да, грозы в Африке ужасны. Сильнейший ливень, порывы ураганного ветра, которые валят самые крепкие деревья, беспрерывное сверкание молний — такова картина грозы под этими широтами. Диксен знал это и, естественно, очень тревожился. Отряд не мог провести ночь под открытым небом. Равнине грозило затопление, а на ней не виднелось ни единого возвышения, на котором можно было бы найти приют. Как отыскать убежище в этой пустынной и голой котловине, где нет ни одного дерева, ни одного куста? Его нельзя было вырыть, и в земле в двух футах от ее поверхности уже показалась бы вода. Правда, на севере виднелось грядание высоких холмов, замыкавших болотистую равнину. Это был как бы берег котловины. Там, на фоне светлой полосы, отделявшей линию горизонта от темного навеса туч, отчетливо вырисовывались силуэты нескольких деревьев. Если на этих холмах не найдется укрытие от грозы, там, по крайней мере, путникам не будет грозить наводнение. Там, возможно, все они найдут спасение. «Вперед, друзья мои, вперед!» — повторял юноша. «Еще каких-нибудь три мили, и мы будем в большей безопасности, чем тут, в этой опасной впадине!» «Скорее, скорее!» — кричал Геркулес. Бравый негр рад был бы посадить себе на плечи всех своих товарищей и вынести их из лощины. Эти слова подбодрили отважных путников, и, невзирая на усталость, накопившуюся за целый день ходьбы, они зашагали вперед даже быстрее, чем в начале пути. Отряд был еще в двух милях от цели, когда разразилась гроза. К счастью, дождь, которого надо было опасаться больше всего, начался не сразу после того, как первые молнии сверкнули между землей и насыщенными электричеством тучами. Хотя солнце еще не скрылось, за горизонтом кругом стало совсем темно. Темный купол грозовых туч медленно опускался. Казалось, он вот-вот рухнет на землю, и все затопит ливень. Красные и синие зигзаги молнии бороздили небосвод в тысячи мест, опутывая равнину огненной сетью. Каждую секунду путников могла поразить молния. На голой равнине, где не было ни одного деревца, группа людей рисковала притянуть электрические разряды. Джек, которого разбудил грохот грома, съежился в руках Геркулеса. Бедный мальчик боялся грозы, но старался скрыть свой страх, чтобы не огорчать мать. Геркулес шел широким шагом и утешал ребенка, как умел. «Не бойся, малыш, не бойся», — повторял он. «Если гром приблизится к нам, я сломаю его пополам одной рукой. Я ведь сильнее грома». И мальчик немного успокаивался, чувствуя, как силен его защитник. Однако с минуты на минуту должен был начаться дождь. И тогда из низко нависших туч на землю прольются потоки воды. Что станется с миссис Уэлден и ее спутниками, если до начала ливня они не найдут хоть какое-нибудь убежище? Дик на секунду задержался около старого тома. «Что делать?» — спросил он. — Идти вперед, — ответил старик, — дождь превратит эту котловину в непроходимую топь. Здесь оставаться нельзя. — Разумеется, Том, разумеется, но надо найти какой-нибудь приют, хоть бы хижина какая попалась. Дик сент вдруг умолк, Ослепительная белая молния светила всю равнину от края до края. — Что это там виднеется в четверти мили отсюда? — воскликнул Дик. — И Я тоже видел, — ответил старик Том, кивая головой. — Лагерь, не правда ли? — Да, как будто лагерь, но лагерь туземцев. Новая вспышка молнии позволила лучше рассмотреть этот лагерь. На равнине с симметричными рядами расположилось около сотни палаток конической формы и высотой от 12 до 15 футов, но людей не было видно, спрятались ли они от грозы в палатках или лагерь был покинут. В первом случае маленькому отряду следовало, невзирая ни на какую бурю, как можно скорее бежать подальше, но во втором лагерь мог послужить тем убежищем, которое было им так необходимо. — Я выясню это, — подумал Дик Сент. Потом, обратившись к старому Тому, он распорядился. — Оставайтесь здесь, я пойду на разведку к лагерю. — Позвольте кому-нибудь сопровождать вас, мистер Дик. — Нет, Том, я пойду один. Я смогу незаметно подкрасться к лагерю. Ждите меня. Маленький отряд, во главе которого шли Дик Сент, и Том остановился. Дик пошел вперед и сразу исчез в темноте, которая в промежутках между вспышками молний была совершенно непроницаемой. На землю упали первые крупные капли дождя. «Куда ушел Дик?» — спросила миссис Уэлден, подходя к старому негру. «Мы увидели какой-то лагерь, миссис Уэлден», — ответил Том. «Лагерь? А может быть, деревню? И наш капитан решил пойти на разведку, прежде чем везти нас туда». Миссис Уэлден больше никаких вопросов не задавала. «Через три минуты Дик Сент вернулся. Идите за мной!» — радостно воскликнул он. «В лагере никого нет?» — спросил Том. «Это не лагерь, — ответил Дик, — и не деревня. Это просто муравейники». «Муравейники?» — вскричал кузен Бенедикт сразу оживившись. «Да, мистер Бенедикт, но муравейники вышиной по меньшей мере в двенадцать футов. Мы попробуем забраться в них». «Но в таком случае это должно быть постройки ратных термитов», — сказал кузен Бенедикт. «Только эти насекомые строители умеют воздвигать монументальные сооружения, которые сделали бы честь любому архитектору». «Термиты, это или нет?» — ответил Диксент. «Но нам придется выселить их, мистер Бенедикт, и занять их место. Они сожрут нас и будут правы». — В дорогу, в дорогу! — Да погодите же! — прибавил кузен Бенедикт. — Я думал, что такие муравейники встречаются только в Африке! — В дорогу! — громко крикнул Дик Сент. Он боялся, что миссис Уэлден услышит последние слова энтомолога. Все поспешно последовали за Диком Сентом. Поднялся бешеный ветер. Крупные капли дождя забарабанили по земле. Буря разыгрывалась не на шутку. Вскоре путники добрались до одного из конусов, высевшихся на равнине. Как неопасны опасны были термиты, колебаться не приходилось. Следовало либо изгнать их, либо примириться с их соседством. В нижней части этого конуса, сооруженного из особой красноватой глины, виднелось узкое отверстие, которое Геркулес несколько секунд расширил ножом до таких размеров, что в него мог пролезть даже столь крупный человек, как он. К крайнему удивлению кузена Бенедикта ни один из многих тысяч термитов, которые должны были занимать муравейник, не показывался. Неужто конус покинут владельцами? Когда Геркулес окончил свою работу, Диксенты и его спутники поочередно проскользнули внутрь постройки, и Геркулес с последним, как раз в ту минуту, когда дождь полил с такой силой, словно хотел погасить молнии. Но теперь уже нечего было бояться неистовства бури. Счастливый случай привел путников в убежище, более надежное, чем палатка, чем даже хижина туземца. Это был один из тех конусов, о которых лейтенант Камерон говорил, что искусство термитов заслуживает большего удивления, чем искусство древних египтян, воздвигнувших пирамиды. Чтобы сравниться с термитами, утверждал он, людям нужно было бы построить по меньшей мере гору Эверест, одной из высочайших вершин Гималаев.